Бог мой, я прямо сейчас испытывал жалость ко всем тем миллионам игроков, у которых не было летающих питомцев. Выбравшись из капсулы в прекрасном настроении, я включил музыку и безбожно фальшиво принялся подпевать великому Фредди, одновременно обжаривая аппетитные колбаски на сковороде. По кухне разнесся божественный запах, еще больше поднявший мне настроение. «We will fuck you, крабы!» не совсем в унисон завопил я, вскидывая вверх в победном жесте вилку с наколотой на нее колбаской и брызгая горячим жиром на белоснежный потолок. Впрочем, даже жирные пятна на белой поверхности не избавили меня от ощущения счастья. Как оказывается, мало для него было нужно, всего-то достать пета, способного поднять тебя в небо. Продолжая напивать себе поднос, я отправился за компьютер в надежде, что кто-нибудь уже предложил что-то на обмен. Да и мельком взглянуть на игровые новости тоже нужно. Самоучитель за прошедшее время набрал ставок на две тысячи золотых, а больше за него платить никто, похоже, не собирался. В общем-то, логично. Если где-то учат языку мертвых за приемлемые деньги, то смысл покупать книжку, которую еще и читать надо часами. Впрочем, думаю, тысяч до десяти к концу назначенных суток цена все же вырастет. С мантией все было веселее. Ценник уже сейчас стоял на отметке в полторы сотни тысяч. И что-то мне подсказывало, что необходимые мне две с половиной сотни я точно получу. Кинжал, как я и ожидал, вызвал повышенный интерес. Боссы в забытых землях, конечно же, не позволят себя слепить и обездвиживать с такими шансами и длительностью, но иногда Все это прокать будет. А для рейда больше и не нужно. При обычном же фарме в небольшой группе или в одиночку бонусы окажутся весьма и весьма существенными. Несмотря даже на не самый высокий собственный урон кинжала и отсутствие на нем плюсов к характеристикам. К сожалению, пока что предлагали за железку всякую фигню. С другой стороны, а что мне можно предложить? Трансформирующее заклинание... которых на аукционе я не видел уже вечность. Татуировку, кольца. Пожалуй, из чего-то доступного для меня оставались лишь кольца. Все остальное еще попробуй найди. Проблема заключалась в том, что хорошие кольца отдавать никто просто так не хотел. Самим нужны. Вот и слали мне предложения с деньгами, татуировками убогого качества, да какими-то непонятными вещами, намекая на то, что этот хлам – Именно то, чего мне не хватало с самого рождения. В итоге аукцион я закрыл с чувством глубокого морального неудовлетворения. На форуме кое-что интересное было, но мало. Про демонов и черного властелина все как-то забыли, сконцентрировавшись на эльфах. Те же, дойдя до первых укрепленных городов, горячку пороть не стали, а вместо этого взялись за правильную осаду, истощая терпение защитников постоянными обстрелами и налетами. и втихаря готовя нечто гораздо более масштабное. Впрочем, мне пока что не до эльфов. Да лампочки мне они были, если честно. Других забот хватало. Полистав туда-сюда разделы форума, я неожиданно забрался в рейтинг, и очень удивился. Совсем недавно в игре не было никого, кто бы достиг двухсотого уровня, а после того, как громовые стрелы отхватили по щам, приблизившихся к этому рубежу игроков, стало еще меньше. Время прошло, За двухсотый уровень перевалили уже человек тридцать, а выше меня, обосновавшегося на сто девяносто четвертом, были несколько сотен, это всем понятно. Но как этот хрен умудрился так оторваться? В лидерах рейтинга обосновался какой-то совершенно неизвестный мне эльф с ником Венетта, и напротив его имени стоял текущий уровень двухсот сороковой. Я некоторое время изучал доступную информацию по выскочке, но так и не понял, благодаря чему он так вырвался вперед. Возможно, предал жестокой смерти все население какого-нибудь городка или обрушил Армагеддон на армию врага. Не знаю. Может, использовал редкий артефакт, вроде моего бывшего колечка. В любом случае, знаменательное событие приближалось. Совсем скоро первый игрок достигнет заветного уровня нового перерождения. Посыпятся какие-то плюшки, опять развернется битва за уровни. И... Если я хочу все же попасть в золотую когорту, то мне пора прекращать рассматривать форум, нужно срочно идти в игру, качаясь там сутками. Жаль только, что дн польза от этого кача не будет, только боль и отчаяние за уполовиненных характеристик и постоянных рипов. Посчитав, во сколько по московскому времени наступит ночь в мертвом королевстве, я поставил будильник с небольшим запасом и отвалился спать. Сквозь сон мне чудился пиликающий телефон, но проснуться он меня так и не заставил. Все же, чтобы там, роботек не обещал, а обычный живой сон организму после капсулы однозначно требовался. Конечно, можно было проводить в ней несколько дней подряд и не умирать, но вот потом приходилось раскаиваться и отсыпаться как следует. Вечером, проснувшись и проверив телефон, я убедился, что звонок действительно был. От меня что-то хотели друзья. Жадно поглощая остатки утренних колбасок и косясь на неумолимо увеличивающиеся цифры на часах, я быстро придумывал причины, по которым можно было забыть про телефон и не перезванивать. В итоге ни одного весомого повода не нашел и проигнорировал его просто так. Пора качаться, качаться интенсивно и жестоко. Начинается, чувствую, настоящий марафон, который мне нужно выиграть. как я жил все это время без летающего питомца? Не знаю. Для открывших возможность перемещаться по воздуху, игра однозначно становилась на порядок проще и интереснее. Мы жоры просто перелетали от одних приглянувшихся монстров к другим. Я спешивался и проводил зачистку, снова вскакивал на спину питомцу и дракон опять уходил в небо на поиски новых жертв. В один прекрасный момент заклинания летавшая вокруг нас и имевшее более чувствительное восприятие подсветило совсем рядом найденное подземелье. «Жора, летим!» Подземелье было классического типа, разрытый курган, вглубь которого уходил длинный темный ход. С сожалением развоплотив дракона, которому было нечего делать в этой кишке, я отправился внутрь. Первооткрыватель не повысился. Вообще, несмотря на то, что мы последние недели бегаем там, где практически не ступала еще нога человека, он прокачиваться перестал, как будто везде уже побывали какие-то крабы, забравшие себе эту малоценную, но все же плюшку. Подозрения окрепли, когда на меня стали нападать какие-то заморенные скелеты, разлетавшиеся брызгами костей после первого же удара. Пришлось развернуться и отправиться на выход. Локацию явно кто-то недавно зачистил, и она теперь только-только начала набирать силу заново. Так что смысла тратить на нее время не было, но встретит меня там в конце босс 80-го уровня, которого я прикончу за минуту, не получив в итоге ни опыта, ни лута. Оно мне надо. Выбравшись на улицу, я вызвал Жору обратно и, забравшись на него, повелел со всей возможной скоростью нестись дальше на юго-запад. Где-то впереди однозначно должны быть еще неисследованные земли, полные нормальных приключений и сокровищ. Но первым на нашем пути встретился бодро топавший в том же самом направлении рейд из пары десятков человек. В вечерних сумерках летящего дракона с всадником никто не заметил, а вот я рассмотрел группу довольно подробно. Уровни отдельных игроков, правда, видно не было, но общая целостность команды просматривалась неплохо. Скорее всего, подо мной была какая-то боевая единица одного из многочисленных кланов, и шла она туда же, куда и я, собираясь узурпировать прячущийся за горизонтом ценности. Внизу на рейд кто-то напал, начали сверкать отблески схватки, но мы не стали задерживаться, чтобы насладиться зрелищем. Далеко на горизонте виднелось слабое зеленоватое свечение, и именно туда, по идее, нам и нужно было попасть». Именно там находились так необходимые мне несметные сокровища и ценный опыт. До источника свечения пришлось лететь почти два часа, а пешком, чувствую, шагал бы пару дней. Все же летающий Пет – это здорово. Перед нами раскинулся настоящий город, большой, обнесенный высокой стеной, заполненный аккуратными домами и высокими башенками, то тут, то там, поднимавшимися над остальными постройками. В центре виднелось нечто вроде храма или дворца правителя, не знаю уж. Циклопическое сооружение, поблескивающее оттенками зеленого нефрита и источающее то самое сияние, которое и привело меня сюда. Сделав пару скриншотов на память, я начал осторожно спускаться, приближаясь поближе. Хотелось высадиться сразу за стеной, а потом уйти в переплетение улочек и начать свободный поиск. Мои желания не сбылись. Ближайшая из башенок, расположенная совсем рядом с городскими воротами, неожиданно покрылась сеточкой зеленых огней, и прямо в нас с Жорой ударил толстый зигзаг молнии. Питомец подо мной развоплотился в мгновение ока, а сам я, целый и невредимый, но потерявший точку опоры, полетел вниз, беспорядочно кувыркаясь и матерясь страшными словами. Удар. Шкала здоровья ушла практически в ноль. Глаза затянул багровый туман, в ушах послышались гулкие удары сердца, но я все еще был жив, что не могло не радовать. Лежу себе метрах в пятидесяти от городской стены, любуюсь видами ночного неба. Молодец. Добивать меня никто не бросился, так что через несколько минут, более-менее восстановив здоровье, я аккуратно поднялся на ноги и принялся осматриваться. Вокруг города была все та же слегка холмистая равнина, которую мы совсем недавно рассматривали с высоты. Кое-где стояли рощицы умирающих деревьев, вдалеке виднелось нагромождение скал, и повсюду бродили низкоуровневая нежить, скелеты, зомби. Опасливо, посматривая на городскую стену, возвышавшуюся надо мной на высоту добрых десяти метров, я отошел чуть подальше от нее и направился к ближайшему скелету, а подойдя, крепко задумался, рассматривая из невидимости вооруженный ржавым мечом костяк. Нежить оказалась 207 уровня, низкоуровневая, ага. Нет, обычный монстр, не являющийся боссом или уникальным гадом. Это в любом случае несложная добыча. Да, придется немного повозиться, но в своей победе я не сомневался. Более интересным было другое. Что же за твари сидят внутри города, если за его пределами бродят никому не нужные мобы уровня 200+. Очень кстати вспомнилась молния, выбившая дух из жоры, И отправившая меня с небес на землю значит сделаем все по уму пробормотал я обходя скелета и направляясь к группе деревьев неподалеку если уж взялся качаться высокоуровневой локации первым делом нужно установить точку воскрешения где-нибудь неподалеку тащиться сюда после смерти от самого ракуна мне не особо хотелось сделав привязку среди деревьев я выбрался обратно и уверенным шагом направился к неупокойному все так же болтавшемуся поблизости. Прыжок, удар когтями, и весь костяк загорается зеленым пламенем, весьма и весьма неприятно обжигающим кожу. Это точно не магия огня. Отросшие клыки лязгают в предвкушении, а пара ближайших мертвецов, заинтересовавшись делами собрата, направляются в нашу сторону. Чувствуя, что охота идет не совсем по плану, я усердно заработал когтями и тут же от души выругался, Скелет изловчился и мертвой хваткой вцепился зубами в мою правую руку. «Вы отравлены. Избавьтесь от источника яда. Урон 100 единиц в секунду». «Отцепись, сволочь!» Наблюдая за быстро ползущей вниз жизнью, я изо всех сил лупил скелета по голове когтями свободной руки и осыпал ругательствами. Два новых врага подходили все ближе. Мертвяк все же сдох первым, когда у меня самого осталось не больше 20% жизни. В инвентарь отправилось несколько монет и облезлого вида кожаные штаны, а сам я, не дожидаясь подхода новых противников, шустро драпанул в сторону и растворился в ночи. Сидя в кустах и регенерируя жизнь, я от безделия принялся рассматривать свои параметры, пытаясь понять, много ли экспы дали за поверженного врага. Судя по всему, опыт действительно прилетел. но не в особо большом количестве. А затем мои глаза зацепились за строчки сопротивлений, и я весьма удивился. Как-то раньше мне не приходило в голову обращать на это внимание. Я знал, что все резисты у меня находятся на зачаточном уровне и не беспокоился по этому поводу. Но сейчас в полный рост встал вопрос. И какого хрена ничего не качается? У меня что, сопротивление физическому урону так и останется на двух процентах? Это после того, как я постоянно падаю куда-то, дерусь в рукопашной, а пять минут назад мне чуть руку не отгрыз скелет?» Немного повозмущавшись по этому поводу и приняв решение разобраться в ситуации при первом удобном случае, то есть при первом же посещении форума, я снова выбрался на охоту. Остаток ночи так и прошел. Довольно нудно, но продуктивно. Я насобирал какого-то паршивого шматья, немного золота, Дважды чуть не умер, попавшись сразу нескольким зомби, но в итоге смог и получить пару уровней и стал 196-м. Мало, слишком мало. Такими темпами мне придется просидеть в окрестностях города почти месяц, прежде чем я достигну заветных двух с половиной сотен. Нужно что-то придумывать, лезть куда-то, попробовать использовать валяющееся без дела звездопад. Но сначала придется дождаться возрождения Жоры. Есть у меня одна очень веселая и многообещающая затея. Выбравшись из игры, я отправился на аукцион. Там все было примерно так, как я и ожидал. Самоучитель ушел за 7 тысяч, а мантия почти за 300. Во избежание всяческих соблазнов, я сразу же отправил магу-артефакторщику вторую половину суммы, быстро идентифицировал и выкинул на срочный аукцион весь выбитый за ночь хлам. а затем принялся рассматривать поступившие предложения по поводу кинжала. Таковых после отбрасывания всех писем с предложением денег оказалось всего ничего. «Есть книга навыка на звездную магию. Интересует?» «Помню я такую книгу. Свиток точнее. До сих пор не знаю, как этого фамильяра использовать». Отписался в том духе, что согласен купить по приемлемой цене, Но опыт общения с подобными книгами уже есть и менять ее на кинжал я точно не буду. Есть легендарная татуировка на лицо. Увы, у меня тоже есть. Могу предложить трансформирующее заклинание для вампира. Повышает размер восстанавливаемого здоровья до 100% от нанесенного укусами урона. О, помнится, когда-то такое я себе не купил, а вещица интересная и мне пригодится. Но опять же, не в обмен на кинжал. Отписался в том же духе. Мол, куплю, но не обменяю. Имеется много материалов. мифрил драгоценные камни, адамант, бирюзовая сталь. Если есть интерес, пиши свою цену. Обменяю на легендарное растущее кольцо на восприятие. Кольцо шикарное, но не для первых уровней. Восприятие плюс один уровень. Кап, триста, других статов нет. Материалы мне были уже не нужны. А вот колечко, которое разом поднимет восприятие в два раза, это Эпик Вин. Хочу. Странно, правда, что на нем есть потолок роста характеристик, но даже с таким ограничением оно мне пригодится до конца игры, позволив не вкладывать больше ни единички в то самое восприятие. Посматривая на письмо с кольцом, я стал разглядывать следующее. Есть Пет, легендарный грифон. Нужен? На обмен. Легендарный уникальный черный бриллиант. Материал другого такого камня в игре нет. Отдам бриллиант за кинжал плюс 200к золота. Махну кинжал на диадему на вампира. Прочитав последнее сообщение, я хмыкнул и принялся просматривать список заново. Имеет смысл поменять кинжал или на камешек, или на кольцо. Но камень это на будущее, вдобавок 200 тысяч на доплату у меня все равно нет, а колечко это прямо сейчас. Я еще немного подумал и отправил согласие на обмен владельцу кольца. Пришлось ждать полтора часа, в течение которых мне удалось поесть, освежиться в душе и поспать на диване. Но потом, когда я поднялся и проверил состояние дел на аукционе, побрякушка уже была у моего персонажа. Кольцо соколиного глаза. Качество легендарное масштабирующееся. Восприятие плюс один, уровень персонажа. Максимальное значение бонуса к восприятию – 300 единиц. Внимание! Можно надеть только одно такое кольцо. Проверив счет, я убедился, что барахло, выставленное на часовые торги, продалось, и у меня вполне оставались деньги для привязки кольца. Более того, я смог купить даже десяток зелий скрытности, пару лечебных, а также один свиток воскрешения. После чего финансы снова закончились – О том, что нужно прочитать на форуме про сопротивление, я вспомнил уже только вечером, как следует выспавшись, перекусив и собираясь залезть в игру. Некоторое время колебался, глядя на неумолимые часы, потом плюнул и отправился в капсулу. Пока ты читаешь форум, враг качается? Как оказалось, враг качался очень даже поблизости от моего убежища. Стоило мне проявиться в игре, как по ушам и глазам ударили вспышки и грохот ведущегося рядом боя. Рейд, который обогнал сутки назад, тоже пришел под стены города и теперь вовсю сражался с наступающими мертвецами. Зрелище было красивое, и мне хватило ума снова включить запись. Помнится, я здесь, ведя себя тихо и скромно, убивал по одному скелету за раз и не привлекал никакого внимания. Кто этих скелетов считает? Пришедшие же игроки, похоже, возомнили себя великими нагибаторами и принялись мочить врагов направо и налево. Мертвецы, бродившие вокруг и не особым интеллектом, послушно двинулись на убой, появляясь откуда-то во все больших количествах. Фонтаны огня, напоенные мощью стрелы и могучие удары мечей, встречали их, направляли обратно на тот свет. Но появлялись все новые и новые восставшие. а затем пришел первый лич. Пришел и единым махом поднял обратно всех неупокоенных, сложивших головы вокруг рейда. Да, в личе тотчас же прилетело несколько стрел, а затем потоки заклинаний целиком окутали высохшую костлявую фигуру, повергая ее на землю и уничтожая, сжигая дотла. Вот только поднявшиеся мертвецы никуда не делись, рейд мгновенно оказался окружен толпой врагов, каждый из которых был минимум двухсотого уровня. Заорал что-то матерное маг, до которого добрались могучие зубы, тоненько взвизгнула очередная эльфийка, ощутив прикосновение ледяных пальцев к своей нежной плоти. А затем толпа мертвецов сомкнулась. Послышались крепкие маты, вопли боли и ужаса. Во все стороны брызнули молнии и брызги огня. Но куда там? Я отлично помнил, как такие же твари цеплялись за мои конечности, травя ядом и обездвиживая. Внутри кучи из мертвецов еще раз что-то полыхнуло, а потом все окончательно затихло. Скелеты и зомби, приняв свой обычный меланхоличный вид, принялись медленно разбредаться по окрестностям. Что же, теперь настала пора исходить. Глава 14. Гениальный замысел был чертовски коварен и при этом прост как сапог. Прямо передо мной располагается город, в котором наверняка находится чертова уйма жирных монстров. Причем действительно жирных и суровых, таких, которые выше меня на необходимую для реализации задуманного сотню уровней. С моей особенностью имеется трехпроцентный шанс прибить каждого из них с одного удара. Но в самом городе пытаться это сделать страшновато. прикончит да еще и богомерзкими ритуалами уровни лишат, чего доброго. И выход из этой ситуации Жора плюс звездопад. Да здравствуют массированные бомбежки мирного населения. Страх, ужас и все такое. Главное, чтобы зенитная артиллерия не пресекла замысел на корню. «Давай, давай, нам выше надо!» – пришпорил я питомца, старательно машущего крыльями. «Иначе тебя собьют, а ты будешь виноват!» Жора прошипел что-то неразборчиво-нелесное и поднялся еще немного Далеко под нами виднелся город мертвых, неярко светился зеленым величественный дворец, мигали странные искорки в переплетениях улиц. В общем, таинственность и тревожность локации была на лицо Лети теперь так, чтобы оказаться прямо над дворцом. Сам я, если честно, все равно не смог бы определить, над какой именно точкой местности нахожусь, обязательно ошибся бы и приземлил метеорит где-нибудь на окраине города. Но питомец создан внутри игры. Так что должен вывести меня на цель максимально точно. Жора пролетел немного в бок и опять что-то прошипел. «На месте? Теперь виси здесь, пока я не скажу улетать». Дракон, поскрипывая крыльями и трепыхаясь в воздухе, словно раненая курица, изо всех сил попытался изобразить висящего у ароматного цветка грациозного калибри, а я, запрокинув голову, принялся выбирать подходящую искорку. «Ну, пусть будет это». Следующие десять минут... были настоящим адом для нас с питомцем. Я изо всех сил пытался смотреть на проклятую звезду, крепко держась за дракона и страдая от начавшей очень правдоподобной ныть шеи. Жора взмахивал крыльями все суматошнее, похоже, теряя остатки выносливости. Но мы все же сделали это. Вы применили заклинание «Звездопад». Эпицентр. Вместе вашего текущего нахождения. Время восстановления – 6 дней, 19 часов – Пятьдесят девять минут, пятьдесят девять секунд. Время до удара – одна минута. «Жора, а вот теперь давай-ка в сторонку отсюда, быстро!» Дракон радостно перешел на планирующий полет, и мы заскользили прочь от центра города. Вылетели за его пределы, немного снизились. «Теперь лети вдоль стены, смотри, что умеет твой хозяин!» Питомец на этот раз презрительно промолчал, но команду выполнил. В небе появилась сияющая искорка. Я спохватился и включил запись видео. Пусть останется на память. Метеор обманчиво медленно приблизился к планете, после чего, стремительно набрав скорость, огненной спицей прочертил пространство и с грохотом обрушился куда-то в район дворца. В воздух взвились клубы пыли. Что-то обрушилось. Дома на ближайших от нас улицах вздрогнули. А затем город засиял. Весь. Целиком. словно громадная новогодняя игрушка, внутри которой включили свет. Сияние продолжалось пару секунд, а потом ближайшая к нам башенка полыхнула нестерпимым светом, и поток зеленого огня в одно мгновение испепелил Жору, отправив меня в полет к далекой земле. Я опять каким-то чудом не умер. Разбился. Жизнь осталась гулькин нос, но все равно выжил. и сумел отползти в ближайшие кусты, наблюдая за тем, как над городом разворачивается полупрозрачная зеленая пленка, а стены покрываются мириадами суматошно бегающих огоньков. Похоже, что мой удар запустил разом все защитные механизмы города. Вы применили заклинание «Звездопад». Эффективность удара 68%, радиус поражения 57%, время восстановления снижено на 1 час. Вы убили, Первый советник. Вы убили. Блуждающий во тьме. Вы убили. Крысиный король. Поздравляем, вы получили уровень 23. Да, черт возьми! Мой план сработал от и до. Немного обескураживал тот факт, что прямым ударом звездопада не прикончило вообще никого, но особенность исправно сработала, и я практически на халяву получил таки кучу ценных уровней. Жора, правда, снова пролетел с опытом, как фанера над Парижем. Но его прокачка – это сейчас все же второстепенная цель. Вырастет мой питомец, никуда не денется. Мой же персонаж тем временем уверенно вернулся в гонку лидеров. Остается только не щелкать клювом и продолжать в том же духе. А через неделю можно и снова звездопад попробовать на каком-то... Тут я осознал, что выпавший с убиенных монстров восхитительный лут – который должен был по праву достаться мне, находится там, где добраться до него никак не представляется возможным, и печально выругался».